Глава двенадцатая К ночи по всему горизонту зажженные немецкими бомбами горели деревни и хутора. Бойцы, все в копоте и сажи, в прожженных гимнастерках, сновались двора во двор, тушили пожары, но снова налетали самолеты и сверху, как в огромные костры, кидали бомбы в горящие деревни. И тут, среди всеобщего разрушения, огня и гибели, Прошел слух, сразу подхваченный, что немцам подают сигнал из земли, и повсюду стали ловить предателей и переодетых шпионов. В одной из деревень поймали учителя. Был он не местный, за три года до войны переехал сюда с семьей, поселился на краю деревни, кто-то, потому что нельзя было установить, кто, сам лично видел, как он во время налета светил немецким самолетом, указывая, куда кидать бомбы. И мы ворвались ночью, полосуя лучами фонариков в темноту дома. Первый момент, показавшийся нежилой. Зажгли свет, увидели его, бледного, как преступника, и сразу все поняли. Учителя схватили. Жена, беременная, простоволосая, кинулась отнимать его, хватала бойцов за руки, за гимнастерки, ползла за ними по полу и кричала, кричала. Перепуганные дети подняли плач. Только в этот момент... Здесь можно было еще усомниться, поколебаться как-то. Но чтобы кончить скорей, не слышать ее сверляющий крик, учителя волокли к дверям, толкаясь, мешая друг другу в тесноте. Отрывали от себя руки жены, кидая ей вначале, как надежду, там разберутся, а потом уже молча, упорно, ожесточаясь от борьбы, от крика и плача. Если им, чужим людям, тяжело было делать свое дело в присутствии детей, и они спешили то ему сознавать, что дети видят, как их отца схватили и силой волокут куда-то, было нестерпимо. И не думая в этот момент о себе а ради детей, чтобы их защитить от страха, он вырывался, хватаясь за двери косяки, И слабые усилия его только злили тех, кто его тащил. Товарищи, товарищи, дети смотрят, зачем хватать? Я сам, пожалуйста, не надо толкать меня. И схватившись рукой за дверь. Не давая оторвать себя, он кричал, выворачивая шею Маша, ты детей пугаешь! Не надо кричать! Его оторвали от двери и подняли, но он успел ногой зацепиться за косяк и держался с силой, неожиданной в его слабом теле, одновременно и лицом, и голосом, стараясь показать, что ничего страшного не происходит, что все хорошо и прилично. Маша, успокой детей. Видишь, товарищи разберутся, и пытался улыбнуться испуганным лицом, как бы прося подтвердить, что они разберутся, и ничего страшного не случится с ним. Но разбираться можно было здесь, в доме. А когда его вытолкали на улицу, на красный свет пожара, и люди с ожесточенными лицами увидели его на крыльце, пойманного и рвущегося из рук, другие законы вступили в свои права. Толкая в спину, его повели серединой улицы среди огня и треска горящего дерева. Мимо бежали жители, ведя за руку детей, таща на веревках коров, крики, детский плач, мычание животных, треска взрыва горящих бревен, жар, пышущий в лица, запах горящего мяса. Во всем этом стоне, вопле общего бедствия потонула одна судьба. Один голос, взывавший их справедливости. Из черноты ночи в свет огня выскакивали навстречу бойцы — «Поймали?» Ха -ха, сволочь! Отстреливался гад!» Толпа все увеличилась, напирая и давя между горящими домами, дышала одним жадным дыханием пересохших ртов. И те, кто только что спрашивал, уже рассказывали другим, как очевидцы, где и при каких обстоятельствах был пойман этот человек, подававший сигналы немцам. Его начали бить. Чья-то рука дернула за воротник, пуговицы на горле отскочили — Доставая через спины конвойных, сбили фуражку, и множество сапог и солдатских ковных ботинок, втаптывая и торопясь, прошло через нее. Он закрывал голову руками, сгибаясь, жался под защиту конвойных, тех самых людей, которые силой выволокли его из дома, а теперь загораживали его, поскольку на них лежала ответственность. Их тоже били по спинам и шеям от того, что не могли достать его. Многие забегали вперед, чтобы увидеть... Там, в центре толпы, закрываясь от ударов и всякий раз оборачиваясь на них, двигался влекомый общим движением согнутый человек. В нем, растерзанном, одетом в пиджачок, единственном штатском среди одинаковых военных гимнастерок, каждый безошибочно узнавал того, кого заранее ждал увидеть. Переодетого немецкого шпиона, подававшего сигналы. Все это множество распаленных людей, дышащих ртов, топчащих землю сапог, все это слитое воедино, предваряемое криком Ведут! катилось посвященные по пожарам улицы под черным небом, куда летели искры горящих домов. Они свернули в проулок, свернули еще раз. Потом снова оказались на той же улице, возбужденные, с нарастающей решимостью, шли теперь по ней в обратном направлении, не замечая этого. Вдруг толпа стала, упершись во что-то. Задние, напирая, поднимались на носки, вытягивали шеи. Впереди, освещенные пламенем, стояла легковая машина. Некоторые узнавали ее. Это была эмка начальника особого отдела корпуса Шалаева. Еще издали, увидев толпу и поняв сразу, кого ведут, Шалаев вышел из машины и ждал, держась за дверцу, блестящую от красного огня. Сегодня это уже был не первый, нескольких приводили к нему. Иные просили и плакали, пытаясь хватать его за колени, но запомнился последний, особенно яростный со связанными за спиной руками, в белой рубашке. Он стоял в дверях, на вопросы не отвечал. Отвернув голову, с заросшей небритой скулой глядел в окно. И вдруг прорвалось в нем. «Спрашиваешь? Может, грозить мне будешь?» — крикнул он Шалаеву, хриплым от ненависти голосом. «Чем ты мне загрозишь, когда я один?» Он дернул связанные за спиной руки, хотел вырвать их. «Один! С ракетницей! Ваш полк гнал!» Он так и крикнул «Ваш полк!», а сам был русский. И такая ненависть, такое презрение к Шалаеву, ко всему советскому было в нем, что больше ни о чем его спрашивать не стали. Шалаев смотрел на приблизившуюся толпу, ждал. Толпа разомкнулась перед ним, и оттуда вытолкнутый, Появился измятый человек в штатском. Как только отпустили его, он быстро встряхнулся, обдернулся самыми обычными человеческими движениями и, увидев перед собой машину и стоявшего рядом с ней начальника, вдруг улыбнулся разбитыми губами. Всю дорогу сюда его сжимали за плечи, гнули, больно выворачивали руку, сзади били по голове. И когда теперь отпустили, и он пошевелил плечами, он непроизвольно Улыбнулся от радостного чувства физической свободы. Еще он улыбнулся человеку, с которым в его представлении было связано освобождение. У Шалаева, когда он увидел эту заискивающую улыбку, которые пытались его расположить, кровь прилила к сердцу. Оно пропустило удар, так что он задохнулся на мгновение. Потом забилось часто. Тяжелым взглядом смотрел он на вытолкнутого к нему человека, тщедушного, испуганного, стиравшего кровь с губы. Сам крепкого сложения, способный много съесть, выпить, физически сильный, Шалаев с недоверием, с неосознанной брезгливостью, как к уродству, относился к людям хилым, болезненным и слабым. И когда при нем говорили, он, хотя сам и не говорил этого, в душе был согласен, что от них... От таких вот чего угодно можно ждать. Здоровый человек, здоров и доволен, и весел. А эти, которые умом живут, на всякую вещь умом своим посягают, подвергают сомнению, что им не положено. Эти точат жизнь, как жук дерева. Он не любил их и не доверял. Если это были его подчиненные, он своего отношения к ним не скрывал и никак не старался облегчить их службу. Не верил он, что они что-то могут понимать и судить о том, о чем он судить не мог. А все их рассуждения для того, чтобы взять себе в жизни то, что полегче и получше, а самую черную, неблагодарную работу оставить другим людям, таким как он, Шалаев, да чей попытаться стать над ними. От них, от таких вот и предательство развелось. А его он ненавидел всей душой. Ненавидел... И искоренял. Шалаева не ошеломили неудачи первых дней войны, но его до глубины души поразили открывшиеся размеры предательства. Чем же иначе, как не предательство, можно было объяснить разгром и отступление нашей армии силу, которой он знал? Чем объяснить, что мы, столько времени, готовясь и, будучи такими подготовленными, проявляя сторожайшую бдительность, воспитав в духе бдительности народ? оказались застигнутыми врасплох. В первые часы потеряли на аэродромах чуть ли не всю авиацию. Причем, как уже только теперь выяснилось, баки многих самолетов не были даже заправлены горючим. А танки почему-то приказу перед самой войной стали разбирать и ремонтировать. Никакое другое объяснение ничего не объясняло. И только слова «измена», «предательство», только эти слова сразу объясняли все и находили отклик в душах людей. Тем, что после всей работы, проделанной в стране, после стольких процессов над изменниками Родины, измена все же проявилась, да еще в таких размерах, этим с несомненностью подтверждалось то главное, что Шалаев и прежде знал. Мало, мало искореняли ее до войны. Не успели всех искоренить. Остались кое-где невырванные корешочки. И вот проросли... Повысунули головы навстречу немцам, как поганки после дождя. «Где взяли?» — спросил Шалаев, глядя тяжелым взглядом из-под Он не спросил, кто этот растерзанный, задыхающийся человек, вытолкнутый к нему, почему его схватили и ведут. Он спросил только, где взяли. После сегодняшней бомбежки, когда в огне погибло столько людей, детей, Было несомненно, как всегда в такие моменты, что есть где-то попрятавшиеся предатели, которые с земли указывали немцам. И ярость людей сама поднялась против них. Каждый пойманный убеждал, что где-то еще больше скрывается невыловленных. Шалаев к этой встрече был готов, заранее ждал ее. «В доме взяли. Не успел схорониться». Кругом дома сгорели, его целый стоит. Не ждал гостей. Уже никто не помнил, кто первый указал на этого учителя. Но в святой ярости, охватившей людей, каждый не сомневался, что это он подавал сигналы немцам. И громче всех кричали не те, кто брал его, а те, кто присоединился по дороге, сам ничего не видел и потому особенно горячился. Только один из всей толпы, Сам преступник не понимал и не мог поверить в то, что для остальных было несомненно. Стоя среди криков и ненависти, он вдруг улыбнулся, разбитым ртом, робко и глуповато, не сознавая всей неуместности такой улыбки в его положении. Ему единственным из всех, знавшему себя, казалось, что и этот подъехавший в машине, наделенный властью человек, которому надлежало разобраться, понимает, не может не понимать, всю очевидную нелепость происходящего. И он улыбнулся ему, как бы извиняясь за людей, за все то, что они кричали в ослеплении. Шалаев нахмурясь задышал. У него похолодели опущенные вниз руки, пальцы сами зашевелились на них. Вот это человекоподобие в предателе особенно поразило его сейчас. Зачем-то он поглядел на его ноги, худые, повисших на них брюках и нечистых ботинках. Тот переступил ботинками по земле. «Местный?» — спросил Шалаев тихо. «Местный уже. Три года здесь живу. Со всей искренностью, вкладывая в свой ответ больше, чем надежду, — сказал учитель, — не ощущая, как это приобретает иное звучание для окруживших его людей. Дети есть. Двое. Мальчик и девочка. Третьего ждем. Стало вдруг тихо и страшно. В колеблющихся отблесках пламени разгоряченные, потные лица людей блестели. Глаза глядели мутно и пьяно. Сильнее стал слышен треск горящего дерева, жаждущее дыхание. Казалось, розовый пар поднимается над людьми. И все это затряслось, задрожало в глазах Шалаева. И, увидев его глаза, учитель закричал. «Товарищи, что вы делаете?» Сильная рука Шалаева схватила его за рубашку у горла, стянула ее так, что пресеклось дыхание. Но этот оборвавшийся крик страха услышали все. Он ударил по напряженным нервам людей, и общая крупная дрожь сотрясла толпу. — Ждешь! Ждешь! — задыхаясь, говорил Шалаев, не слыша, что говорит, и тряс, тряс, изо всех сил сжимая, скручивая собравшуюся у горла рубашку. — Все плыло! Он не видел ясно лица этого человека, из глаз которого текли слезы удушья, но чувствовал в своей руке дрожь его бессильного, сотрясающегося тела, и, входя в выступление, до хруста сжимал зубы. «Ждешь, сволочь продажная! Немцев ждешь!» Внезапная боль прожгла его от колена. Вздрогнув, Шалаев выпустил человека, которого тряс, мутными глазами огляделся вдруг. Там, внизу, Стоял укусивший его за ногу мальчишка, белое обострившееся лицо, распахнутое от ужаса, увеличенные слезами глаза. Отступая под взглядом Шалаева, сам боясь, он кричал отчаянно «Не бейте его! Это мой! Мой! Мой папа! Не бейте его!» Загораживая отца, обнимал его ноги. Всем телом дрожащим жался к ним «Не бейте его!» Шалаев стоял, нагнув голову, дышал, словно просыпаясь. И просыпались люди вокруг, начиная видеть мир и все происходящее иными глазами. Мальчик, пролезший под ногами у них, среди сдавливавших друг друга напряженных тел, топчущих сапог, каждый из которых мог раздавить его, просверлил худым телом толпу, Выскочил на свет пожара Самый маленький и слабый из всех Вооруженный единственной силой Силой любви В своем замирающем сердчишке Он кричал одни и те же Ничего не объяснявшие слова Это мой папа Не бейте его И странным образом слова эти Сейчас все удостоверяли И люди Минуты назад в слепой ярости, не сознававшие себя, трезвели и снова становились людьми. Шалаев пошел из толпы. Перед ним расступались. Он шел и сам, того не замечая, отряхивал руку. Хотел стряхнуть с нее тот зуд, который еще чувствовал в ладони. Он захлопнул за собой дверцу машины. Усталость вдруг придавила его. Шофер, рядовой боец товарищ Петров, в сигнале повел машину среди расходящейся толпы. Несколько человек стояло около учителя. Мальчик вправлял ему рубашку в брюки. Один из конвойных держал перед ним найденную на земле Растоптанную фуражку. Поздно ночью, пропавший дымом горящих деревень, Шалаев вернулся в штаб. Из темноты синей на ощупь открыл дверь. Комната с побеленными стенами и потолком, с окнами, завешенными суконными одеялами, застоявшейся тишиной и запахом керосина от лампы, показалась ярко освещенной. За столом, над картой, почти соединяясь головами, сидели бровальские и Щербатов. Они не сразу обернулись на дверь. Шалаев сел. Свет керосиновой лампы, стоявший на блюдечке посреди карты, резал ему освоившиеся глаза. Отворачиваясь, он раздраженно косился на нее. «Горят деревни. Уходит народ». Детишек несут, скот гонят. Все дороги забиты. Здесь, в закрытом помещении, от его гимнастерки особенно сильно чувствовался запах дыма. пожарища. Он тоже почувствовал его. Зачем-то понюхал рукав. Днем деревни казались без людей. Откуда столько народу повысыпало? Жуткое дело смотреть. Еле пробился сюда. Шалаев помолчал. Ну, слыхали уже. Командующий фронтом изменил. И оглядел всех темным взглядом прищуренных глаз. По произведенному впечатлению, проверяя каждого из них. Глаза его остро блестели. Боровальский повернулся, как сидел. Лицо испуганное. Не может быть и по-женски махнул на Шалаева рукой, словно хотел сказать «Уйди, не верю». Щербатов, успевший снова так крепко задуматься над картой, что ничего не расслышал, поднял лицо, строго посмотрел на Шалаева, ничего не выражавшими глазами. И только тут смысл сказанного дошел до него, значительно позже, как звук после вспышки выстрела. «Что?» — спросил он. Сделав горлом откашливающийся звук. <къем> «Что? Бежать хотел командующий фронтом. Генерал!» Жестоким удовольствием повторил Шалаев и бессознательно, но так, словно и они теперь становились подозрительны, глянул на генеральские петлицы Щербатова. «С картами, с планами, со всеми документами бежал. В легковой машине. Уже на шоссе танк догнал». Встретил снаряды и с пушки расстрелял. В упор. — Откуда сведения? — спросил Бравальский. Шалаев по привычке посмотрел на него тем взглядом, после которого сразу становилось ясно, что проявлять излишний интерес не только неуместно и нежелательно, но и небезопасно. А уже не существовало секретных каналов, по каким он мог бы получить секретные сведения. Обычная связь, и та была прервана. Но оставались привычки. «Вы вот что скажите мне!» Шалаев, словно в улыбке, оскалил белые на смуглом лице крепкие зубы. «Вы оба умней, ученее меня. Чего ему не хватало?» «Чего, говорю, не хватало ему? Генерал! Почет, уважение, слава, власть! Деньги, черт их возьми! Служи только! Всего вот так дано! Кто дал? Советская власть!» Народ дал, а он же, сукин сын, их предал. Ладно, не будем про совесть говорить, про портбилет, который носил, небось, вот здесь, на сердце, козырял им по колес вверх. Что ему, немцы больше дадут? Родину они ему дадут, ведь он же Коротков. Объясните вы мне, может, я один такой дурной, что не понимаю? Барвальский и Щербатов сидели молча, каждый наедине со случившимся. Из-под на них придавленная мысль выкарабкивалась с трудом. «А ведь я коротко еще по-финской знал», — сказал Бровальский, честно признаваясь. И не то его смущало сейчас, что человека, которого он знал, обвиняют в предательстве, а смущало, что сам он прежде не смог его разглядеть, оказался таким близоруким. Нас тогда двенадцать человек награжденных привезли к нему. Мороз был. Водка замерзала. А он тоже, как все, в белом полушубке, в валенках. Только ремни кобура на нем белой кожи. Уверенный такой стоит под сосной. Руки в нагрудных карманах держит. Ну, орлы. Поздоровался с каждым за руку. И вот запомнил я. Мороз, а у него рука горячая. Даже парот от нее идет, как вынул из кармана. И не сказать, чтоб крепкий такой был, или роста огромного. Барвальский для сравнения оглянулся вокруг себя не ко времени радостными глазами и как на препятствие налетел на сощуренный презрительный взгляд Шалаева. Тот покачал головой. «То-то, что руки жмем без разбора. Жалеем!» Но ты меня не учи пока что, вспыхнул Бравальский. Кому жать, кому не жать. Я тоже такой умный, задним числом. Я не учу, сказал Шалаев, глядя на него с сомнением. Я по себе могу сказать. Тоже не всегда проявлял. Когда в 37-м году сестры мужа репрессировали, и она ко мне прибежала с тремя детьми. Меньшему еще года нет. Не нашел ли в себе мужество сказать тот момент честно и принципиально, как подобает коммунисту. Жалко ее стало. Пожалел и даже засомневался, потому что понять не мог. Он же рабочий, наш, из рабочей семьи. Этих бывших всяких, которые инженерами устроились, начальниками разными, директорами, этих мне никогда жалко не было. «Сколько волка не корми, он тебя же загрыз норовит!» «Не, не их. Народных денег, какими платили им, жалко было. Но он рабочий, машинист, кривоносовец. Калинин лично ему орден, знак почета вручал. Она, оказывается, он даже куда, зараза, проникла. Я три года за него выговор носил. Но я смыл себя. Смыл!» Позорное пятно. Синий угарный огонек зажегся и посвечивал в его глазах. Его не удивило, как их измена командующего. Она только утверждала его в главном. Делала очевидная необходимость его бессонной работы, на которой он все нервы потерял. Нажалелись. Лучше десять невиновных обезвредить, чем одного врага упустить. Сто невиновных! Тогда б мне пришлось сегодня расплачиваться тысячами. Щербатов Из-за лампы глянул на него. От Шалаева шло дыхание того гибельного безумия, какое в моменты поражений овладевает людьми, перебрасываясь от одного к другому, как эпидемия, как пожар. А ну возьми себя в руки. Нагнувшись над ним, приблизив лицо снизу освещенной лампой, Щербатов стучал пальцем по столу. «Чтобы никто... Ясно?» — Ни один человек чтоб не слышал от тебя. Иначе как за распространение паники, как за слухи. Он отошел к окну. Оттуда, не оборачиваясь, сказал Бравальскому брезгливо. — Дай ему валерьянке, пусть успокоится. И тут на улице лопнул выстрел. Еще один. На крыльце громко затопали. Кто-то на коне вскач пронесся мимо окон а уже заливались в ночи за околицей пулеметы. Дверь рванулась, с темноты на свет, ослепленная моргая, шагнул через порог адъютант, голос задыхающийся. «Товарищ командующий, там...» Глаза его растерянно бежали, ни на ком не останавливаясь. Все трое смотрели на него, и, оробев под взглядами, адъютант совсем тихо закончил. «Немцы там прорвались, товарищ командующий». «Где немцы? Сам видел? Сколько?» Повеселев, спрашивал Бравальский быстро. А ну идем, покажи. Щербатов, руки назад, расставив ноги в сапогах, все так же стоял лбом к окну, завешенным одеялом. Шалаев, бледный, видел только его спину, перекрещенную ремнями. С прыгающими губами, обдергивая на себе гимнастерку, он хотел что-то сказать. Надо было что-то сказать. Но так ничего и не сказав, вышел.